Глава третья. После полудня связь ненадолго ожила, и Ираклий спросил, «Как дела?» «Пока никак», — ответил Брандт, — веду наблюдение. наблюдения». «Ты его видел?» «Корабль? Да. Здоровенная махина. Орбита почти меридиональная, круговая, высота над поверхностью 290 километров. Пока не предпринимает никаких манёвров. Может оставаться на этой орбите суток пять». «Вряд ли они будут ждать пять суток». Ираклий отключился. Бранду очень хотелось спросить, как там цитадель, нет ли признаков того, что обнаружено, но он удержался от ненужного вопроса, и так ясно, что пока не обнаружено. Будь иначе, Ираклий попрощался бы. Медленно перемещалось по небу огромное оранжевое солнце, не краснее к закату, а наоборот, желтее, и лениво плыли облака». Ветер шевелил кроны-рощицы, в прерии полускрытая купой деревьев паслось стадо пугливых некопытных. К нему в развалочку приближался колышняк. Экосистема планеты жила своей жизнью, ей не было никакого дела ни до старых пришельцев, ни до новых. Текли часы. Бранд дважды плотно поел. Нервное ожидание всегда возбуждало в нем зверский аппетит. Поразмыслил над тем, не велеть ли синтезатору изготовить литр другой пива в самораспадающейся упаковке, и отверг эту мысль. Подозвав робота, он приказал ему протестировать все системы дома, в первую очередь охранные, и, дождавшись благополучного доклада, еще раз скурпулезнейшим образом проверил все сам. Несущественные мелочи существуют для тех, кому недорога жизнь, а Брант с удовольствием осознал, что он, оказывается, дорожит собой. Это открытие привело его в недолгое замешательство, но он теперь быстро расставился по полочкам. Умереть от болезни, погибнуть на никому не нужной охоте, убить самого себя, устав жить, — это одно. Такая смерть может выглядеть глупо, но только не с точки зрения ее жертвы. Быть убитым мермикантропами, да еще не в бою, а прячась под землей, это совсем другое дело. Человек не кролик и не мышь. Впрочем, это смотря с чьей точки зрения. Незадолго до того, как Бранд появился на свет, мермикантропов в галактике уже было куда больше, чем людей. С тех пор постепенно, но неуклонно, людей становилось все меньше, а мермикантропов, напротив, больше. Теперь их, наверное, сотни миллиардов, даже не триллионы а людей, население планеты крепость в пик наплыва беженцев, насчитывало менее миллиарда человек. В той же величине равнялась численность человека, ибо крепость оставалась последней планетой, населенной людьми. Она оставалась таковой долго, лет 10, а теперь численность человечества известна с абсолютной точностью и равна 187, не миллионов и не тысяч, единиц. И то, и другое было закономерно, если учесть невероятную для антропоморфных существ плодовитость мирмикантропов и их патологическую неприязнь к людям. «Где увидел человека, там его убей», — гласил, казалось, их девиз. «Остальные дела могут подождать». И тем не менее человеческая цивилизация еще жила. 143 человека вступили на поверхность этой планеты 36 лет назад. Некоторые погибли от неизвестных болезней и трагически нелепых случайностей, неизбежных при встрече с неизвестным. Угасло несколько стариков, но и родилось немало здоровых младенцев. Уже подрастало второе поколение тех, кто не знал иного солнца, кроме вечно пульсирующей звезды. Численность человечества постепенно росла, а набор генов был достаточен, чтобы не бояться вырождения — Ираклий, выборный старейщина, не уставал повторять «Мы не осколки цивилизации, мы сама цивилизация». Запомните, цивилизацией называется то, что сознаёт себя цивилизацией, и не собирается этого доказывать. Зато требует доказательств цивилизованности от всяких посторонних. Запомнили? Тем трогательнее была малоосновательная вера Ираклия в то, что где-то во Вселенной затерялась ещё хотя бы одна человеческая община». Барант верил и не верил в том, что мир Микантропов создали люди. Он тоже слышал в детстве эту полулегенду. В то время, когда юное человечество едва освоило ближайшие к Солнцу системы, а технические средства уже позволяли осуществить прыжок в галактику, неиспромивое совершенство человеческого тела побудило генетиков к более радикальным, чем раньше, экспериментам с целью создания Homo galacticus, более неприхотливого, более пластичного, более способного, более долговечного и плодовитого существа, разумеется, вполне человеческого во всем остальном. В сущности, человеческий организм, как конструкция, был когда-то пущен в серию недоведенным до ума. Чересчур слаб, недостаточно вынослив, с массой болевых точек прямо на поверхности тела, не говоря уже об острой нехватке психологической устойчивости, свойственной, если не всем, то большинству. Нет, не ему, уязвимому для всего, что хоть немного выходит за рамки тепличных условий, и при этом слишком ценному шагнуть туда, где тепличных условий нет и быть не может. Логичным показалось разбросать функции работы и воспроизводства по разным особям. Логичным наделить способности к продолжению рода лишь одну самку из десяти, зато втрое в четверо уменьшить время внутриутробного вынашивания и увеличить количество зародышей с одного-двух до пяти-десяти. Более чем логичным осуществить такую работу по перестройке ряда врожденных инстинктов с целью приведения их в соответствие с особой физиологией и особым предназначением новой человеческой расы. Обострить до предела все пять чувств и добавить несколько новых. Да, укрепить, насколько возможно, иммунную систему, защитив новую расу от известных и неизвестных болезней. Безусловно. Оставить и даже усилить практическую сметку, логику, способность к техническому мышлению. Почему бы нет? И разве вмешательство в геном было произведено впервые? Если бы так, люди по сию пору страдали бы от зубной боли, а на месте выпавших зубов не вырастали новые, не говоря уже о великом множестве иных болезней, которым человек ныне совершенно невосприимчив. Но где проходит грань между человеческим и нечеловеческим, между человеком и нелядью? Обыкновенный олигофрен казалось куда сильнее отличается от среднего человека, нежели мирмекантроп, и тем не менее считается человеком, хотя и ущербным. На каких, скажите, аптечных весах взвесить совесть, верность, доблесть, гуманность, наконец, какой поверенный метроном и опломбированный точный прибор использовать для тестирования новых существ на принадлежность к человечеству? Кто первый прозвал их мирмекантропами, неизвестно. Название напрашивалось само — Трудно было не заметить определенное сходство между сообществами хомогалактикусов и колониями общественных насекомых вроде пчел или муравьев. Само собой, разумеется, полной аналогии не было, ее не должно было быть. Мнилось, что Homo galacticus будет всего лишь под видом человека разумного — Мыслилось также, что со временем неизбежно произойдет перемешивание горстки мирмикантропов с основной частью человечества, и модифицированные гены сами собой исчезнут спустя несколько поколений. Неизбежные рецидивы, по сути, не принимались в расчет. В конце концов, если три поколения спустя какая-нибудь юная особа созреет в четыре года и лет до восьмидесяти будет способна производить детей с эффективностью свиноматки, это ее личная проблема. Мир из-за этого не перевернется. И что за беда, если у праправнука человека и мирмикантропа вдруг обнаружится атовизм в виде шестикамерного сердца, кстати, более чем работоспособного. Пострадавший будет только рад. Так предполагалось». Много чего предполагалось как генетиками, так и социологами. В галактике сотни миллиардов планет, по большей части газовых, обледенённых, чересчур горячих, лишенных атмосферы, недостающие вписать. Лишь ничтожная их часть, пригодная для жизни человека, да и те, как правило, не идут ни в какое сравнение с Землей. Как быть, если процент кислорода в атмосфере может поддержать жизнь муравья, но никак не человека? Строить купола вообще отказаться от освоения такой планеты, или все же создать модифицированную расу, способную поселиться там и постепенно преобразовывать экосистему планеты под потребности немодифицированного человека. Ответ казался ясным и простым. И оказался ошибочным, подобно большинству простых ответов. Самое удивительное, хотя удивляться этому стали много позднее, что такой метод звездной экспансии поначалу срабатывал безупречно, какое-то время, может, 500 лет, а может и тысячу, мирмикантропы успешно осваивали галактику для человека. Потом ходили разные версии, когда и с чего началось потом. Очень вероятно, что какая-то колония мирмикантропов по забытой причине на непозволительно долгое время оказалась предоставлена самой себе. Не менее вероятно, что какая-нибудь другая партия хомогалаксикусов имела генетический брак, впоследствии усугубленный мутациями. Так или иначе, эта колония развивалась изолированно, постепенно забывая о своем предназначении. Почему ее не уничтожили, ответа на этот вопрос Брандт не знал. Похоже, предки нынешней горстки людей были потрясающе легкомысленными существами, и даже когда люди осознали, что в галактике у них появились деловитые и неуступчивые конкуренты, никто не забил тревогу. Всего две разумные расы на всю галактику, разве это чересчур много? Неужели нельзя договориться о мирном разделе сфер экспансии? Интересно, кто-нибудь пробовал договариваться добром с походной колонной эцетонов, усевшись на ее пути? А если пробовал, то оказался ли потом способен рассказать о результатах переговоров? спохватились поздно. Людям еще не было известно, что каждая частичная тактическая победа над мирмикантропами — лишь еще один шаг к стратегическому поражению. У муравьев, термитов и пчел много общего с примитивными, жестко запрограммированными роботами. Так же, как роботы, они заботятся о личной безопасности, если эта работа не вступает в противоречие с интересами колонии. Гибель одной особи ничего не значит для муравейника — Гибель тысячи ощутимы, но далеко не фатальна. Гибель 90% колонии — нокдаун, но не нокаут. Сплав рационального мышления, человеческой технологии и инстинктов насекомого оказался не по зубам, флотам и эскадрам. В долгой войне на истощение люди не имели никаких шансов на конечную победу. Правда, это стало ясно гораздо позже. До вечера брант еще трижды видел проплывающий над планетой чужой корабль — «Да, громадина. Пожалуй, такой монстр на планету не сядет, а будет выбрасывать десантников в шлюпках и капсулах. Можно не сомневаться, что десантников в нем никак не меньше тысячи, по шестеро на каждого жителя планеты, будь то мужчина, женщина, старик или младенец. И это еще очень оптимистическое предположение». Связи не было долго. Бранд уже заподозрил, что чужаки обнаружили связной спутник невидимку на стационарной орбите, а обнаружив, уничтожили потихоньку без вспышки. Но на закате снова пискнул сигнал вызова. Только что они выбросили первую группу. Голос принадлежал Стаху, помощнику Ираклия по вопросам маскировки. Где? На западе, почти у моря, там, где живут Стефанидесы. Они обнаружены? – спросил Бранд. «Еще не знаем. С ними сейчас говорит Ираклий». Стах помолчал, потом добавил. «Я думаю, не зря наши гости пожаловали именно к Стефанидесам». «Почему?» «Шесть детей!» — сварчливой болью отозвался Стах. «Какая уж тут к свиньям маскировка! В цитадели хотя бы можно было выпрать ротозеев, а на выселках — чудолюбцы. Говорил же я всех детей в цитадель. Ладно, конец связи». «Держи меня в курсе», — попросил Бранд, но Стах уже отключился. Что верно, то верно. Стефанида сославились любовью к детям и наотрез отказывались переселиться в цитадель, где детей бьют, называя это форсированным обучением или вколачиванием ума. И дети у них росли совсем неплохие. Скорее наоборот, вот только быть им нещадно поротами, попадить они стаху на глаза». «Как ходишь? Почему упрямял травинку? Пять холостов по мягкому месту. Кто сломал ветку поблизости от стадели? Ты — десять холостов. Кто натоптал у самого входа, да еще бросил обертку от пищевого рациона? Если самому себе не друг, ты хоть о других подумай. Тридцать холостов и благодарить за науку. А как иначе?» Солнце уже зашло, когда Бранд вновь увидел корабль и еще раз подивился его размером. При двадцатикратном увеличении чужая махина заняла весь экран. Разведчик? Ни в коем случае чересчур велик. Линкор? Пожалуй, тоже нет с вооружения. Во всяком случае, уничтожить одним бортовым залпом планету чужак не способен. Проломить разумно построенную оборону тоже. Вероятно, не способен и защитить себя от звена другого истребителей. Десантная баржа? «Кто прежде слыхал о десантных баржах, таких несусветных размеров, похоже, вместилищах целой мигрирующей колонии с матками, труднями и полчищами рабочих солдат? В былые времена и мирмикантропы, и люди предпочитали неповоротливым тяжелогрузом стаи маленьких вертких судов. Но где они, и времена?» — спросил себя Брандт где прежнее человечество, гордое, сильное и беззаботное, кто хотя бы теоретически может противодействовать высадке. Другая колония мирмикантропов. Ворон ворону глаз не выклюет. Люди, если они и уцелели где-то, то отбиваться им нечем, и мирмикантропы это знают. Мысли хватило на секунду, а в следующую секунду брат перестал думать о размерах и о классе чужака. От корабля отделились точки». Увеличив масштаб изображения, Бранд присвистнул от удивления. Точки не были ни шлюпками, ни десантными капсулами. Человеческие фигуры. Или, во всяком случае, очень похожие на человеческие. Горохом, высыпавшись в космос, они разделились на две стаи. Первая начала очень быстро отставать от корабля, вторая некоторое время шла вровень с ним, затем потянулась вбок. По-видимому, чужаки предпочитали обходиться без шлюпок. «Это что-то новенькое», — сказал вслух Брандт. Он вызвал цитадель, на этот раз отозвался Ираклий. «Что нового?» «У меня сыплются», — доложил Брандт. «Прямо в скафандрах сыплются. Часть пошла на восток, так что предупреди ружицких или клерков. Ко мне тоже гости». «Понял. Что у Стефанидосов?» «Молчат. Передали, что наблюдали высадку километров в десяти от них и замолчали. Правильно сделали». Ираклий вздохнул. «Ты был прав, это Мермикантропе». «Будто и так неясно. Что цитадель?» «Думаю, пока не обнаружено». «И то ладно, до связи». Бранд дал отбой. Теперь оставалось только ждать.